КАТОЛИЧЕСКИЙ КРЕСТ Было 31 декабря. Перед тем, как отправиться по домам за праздничные столы, мы, как водится, собрались отметить встречу Нового года на работе, обосновались в дальней угловой комнате. Только пропустили по бокалу шампанского, в дверь заглянул вахтер. Какой-то поддатый мужик под два метра, сутуловатый, в темных очках, мне кажется, он уже как-то приходил. Сказать, что вы уже ушли? Не надо, я сейчас выйду. Я уже догадывался, кто это мог быть, в том числе по манере неожиданно исчезать и появляться без предупреждения и звонка. Точно, это был он. Всей своей огромной массой он навис надо мной, взяв обе ладони, долго тряс мою руку. На две минуты. Зашел поздравить с Новым годом. Мы как раз собрались по этому поводу, пошли. Да нет, замялся он. Я, наверное, не впишусь в эту компанию. Да у вас, наверное, шампанское, а я предпочитаю водку. Я тут с собой прихватил. Подождут пять минут. Пошли в ваш кабинет. Я не стал спорить. Я сам знал, что он не впишется, потому как был он не то чтобы из другого мира, но он еще недавний капитан-военврач, специалист по тропической медицине спецназа ГРУ Генштаба Советской Армии, Всем своим существом был еще там, он еще не совсем вернулся со всех своих тайных и полутайных войн, а их у него за спиной, кажется, было шестнадцать. Нас с ним свела его последняя война в Югославии, где оказались ненужными специалисты по тропической медицине, и он стал на ней истребителем танков. «С Новым годом!» — поднял стакан он, — за то, что мы вернулись живыми с этой войны. Мы не проиграли ее. Нас предали. С Новым годом! Я поддержал его ТОС с некоторой неловкостью, как бы не имея права на него. Я не был на этой войне сторонним зрителем, но в отличие от него я не брал в руки оружие, хотя, конечно, пуля, она дура. А для него это была первая война, на которую он попал не по службе и в то же время не совсем добровольцем. Уже не было советской армии, так как не было уже Советского Союза, и он поехал на нее, чтобы, как он говорил, нагрести немного зелененьких, которые теперь окончательно управляли миром, чтобы на них вытащить из ныне самостийной Украины свою семью, а точнее из Ужгорода, где некогда базировалась его отчаянная дивизия спецназа и где он в свое время после пятнадцати своих войн, счастливый до ушей, получил квартиру. Семью он, вернувшись из Югославии, потихоньку вытащил, и теперь в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны врачевал подобных себе бедолаг уже из следующих поколений, чудом вернувшихся с новых, незнакомых ему воин — Карабаха, Чечни, Таджикистана. И Истрезво из него слова не вытянешь, но сегодня по всему он поздравлял меня с Новым годом далеко уже не первым. Я не знаю, как сложилась бы моя судьба, не прочитая случайно тогда перед Югославией вашей статьи. Ведь, скорее всего, как мусульманин по крови, я оказался бы на другой стороне. Тем более, что там мне заплатили бы гораздо больше, и у меня была бы раньше вероятность вытащить семью из Ужгорода. И уж точно, больше бы заплатили хорваты. Я молчал. И я молчал не только потому, что... по моим некогда романтическим понятиям, на святые войны идут воевать не за деньги, или в том смысле, что за деньги, это был для меня уже пройденный этап. Я молчал, потому что с некоторых пор мне вообще не хотелось вспоминать о Югославии как факте своей биографии, потому что там я, как русский, второй раз после России потерпел свое жестокое поражение. После всего, что случилось с Россией, Сербия, наверное, не только мне мнилась, пусть и небольшим, но живущим общим стремлением и дыханием, гордым и монолитным островом, своеобразным форпостом, стоящим на страже славянского и православного мира. И когда, наконец, полный трепетных чувств я оказался в Белграде, первое, чем был неприятно поражен, центральная его улица имени князя Михаила, оказалось как бы копией засиженного, словно мухами, всякой нечистью паскудного арбата. В гостинице, в которой я только что поселился, на моих глазах припарковался, буквально ударившись бампером в стену и, перегородив узенький тротуар, прошитый пулеметной очередью с выбитыми стеклами «Пежо». Переднее пассажирское сиденье было в крови, а водитель с помощью прохожих Тяжело выбравшийся из автомобиля был ранен в ногу. Он отдал выскочившему на удар машины в стену портье жетон направления госпиталя, в котором ему сделали перевязку. Из-за нехватки мест там принимали только тяжело раненых. Показал на окровавленное сиденье. Получилось, что он прикрыл меня, принял всю очередь на себя, царство ему небесное. Попутчик? Даже имени не знаю. и тут же на улицу выметнулась так называемая студенческая демонстрация, каких я в свое время насмотрелся в Москве первопрестольной. Волосатые, немытые, неопределенного пола молодые особи с наркоманенными глазами требовали сексуальных свобод, немедленного прекращения войны и вхождения Югославии в славную западную демократию, в то время как их полуголодные сверстники гибли в окопах, на минных полях под Сараевом и Вуковаром, в боях против этой самой западной демократии. Конечно, было и другое, и в Белграде, и в самой Сербии, и в особенности в сербской краине. и решительность стоять до конца, и самоотверженность, и героизм, в том числе русских добровольцев, и какая-то мистическая, даже пугающая любовь простых сербов к России, скорее не к реальной, а к какой-то мифической, как град Китиш, к России, которой давно уже нет, а может, никогда и не было, а потом к ним придет жестокое похмелье разочарования, когда Россия, от которой, кажется, и название-то не осталось, их подло предаст. И мне в свой последний приезд в Югославию не просто стыдно будет смотреть сербам в глаза, а стыдно будет даже признаваться, что я русский». Но еще больше, пожалуй, меня нравственно придавило, уже в первый приезд в Сербию привело к горькому выводу, что никакой победы не будет, и впереди горькое поражение. Когда я увидел, что сербы так похожи на русских, или наоборот, русские похожи на сербов, может, в самом худшем, в своей внутренней национальной разодранности. У нас ведь как в России... Если собралось вместе трое русских патриотов, значит, мы имеем по крайней мере четыре непримиримых между собой партии, каждая из которых претендует на конечную истину и особую любовь к России. Так вот, если собралось трое сербов, то таких непримиримых между собой партий, претендующих на конечную истину и особую любовь к Сербии, будет уже восемь. А если ты дружишь с представителем одной партии, то не имеешь права пойти в гости к члену другой. Тебе устроят сцену ревности, граничащую с ненавистью. — Что я еще пришел? — замялся он. — Я хочу показать вам одну вещь. Я давно хотел ее вам показать, но все не находил случая, что-то меня останавливало. А тут вот услышал, что вы собираетесь ехать на Всеславянский съезд. Вы уж простите, что я принес вам такой... Необычный новогодний подарок. Он полез в карман и вытащил сравнительно большой нательный католический крест, протянул его мне. Я инстинктивно убрал руки за спину. Зачем он мне? Нет, вы сначала его внимательно рассмотрите, не бойтесь. Да возьмите же. Мне об этом раньше говорили, но я не верил, пока не убедился сам. Я недоуменно взял крестик в руки. читайте что тут написано я взял очки включил настольную лампу год protect это наверное можно было перевести так господи помоги или скорее с нами бог дословно бог поможет словно считая мои мысли уточнил он да да бог поможет а теперь оттяните вот эту штучку Он показал мне что-то вроде кнопки в основании крестика. Я потянул. Из тела крестика неожиданно вышло лезвие ножа. Так раскрывается перочинный нож, и крестик в моих руках превратился в крошечный кинжал. Я растерянно молчал. — Но, может, это какая-то базарная поделка? — наконец сказал я. — Своего рода дурацкий сувенир? — Нет, — усмехнулся он. Мои ребята сняли его с убитого хорвата Усташа. Наверное, это мародерство снимать с убитых нательные кресты. Но когда они увидели, принесли мне. И когда я увидел, я решил, что об этом должны узнать все. Вы должны написать об этом. Он щелкнул, закрывая нательным крестом кинжалом. Помимо того, что я специалист по тропическим болезням, я военно-полевой хирург. И могу авторитетно сказать, им запросто можно вскрывать еремные вены врага. Но, может, у него другое предназначение? Точить карандаши? — усмехнулся он. — Бросьте. Вы лучше меня знаете, для чего предназначен этот крест-кинжал. Я оставляю его вам. — Зачем он мне? — Чтобы помнили. Чтобы не самообольщались, не самообманывались. собираясь на свой всеславянский съезд. В этом, — ткнул он пальцем в крест кинжал, — вся суть католического креста, как и роль католичества в этой войне, как и суть католичества вообще. Католичество — тайный кинжал жала, замаскированный под христианский крест. Я долго не решался вам этот крест показать. Помимо всего прочего, я знаю, что вам тяжело вспоминать Югославию, Я могу уже сейчас сказать, что ваш Всеславянский съезд обречен. Правда, я не совсем знаю его цели. Если чисто этнографически, ностальгически, одно. Но если политический, с попыткой какого-нибудь объединения, это не просто обречено на провал, это...» Он махнул рукой. «Кого вы собираетесь объединять? На какой платформе? Всего лишь на том, что вы одной крови?» Так можно пойти еще глубже, и окажется, что все народы когда-то были одной крови, один народ. Но Господь Бог не случайно рассел его на разные народы, на разные языки. Вы, разумеется, знаете, почему он так сделал. Чтобы они, постоянно выясняя отношения между собой, больше не пытались строить Вавилонскую башню в небо. стремясь таким образом подняться до Бога, стать с Ним равным, а может и заменить собой Его. Может быть, по этой причине и вы, славяне, разбежались в истории, сначала на западных, южных и восточных славян, потом каждый в свою очередь, восточные, к примеру, на русских, украинцев и белорусов. Может быть, это не только черта вашего вселенского национального характера, потому что вам легче договориться с немцами, французами, всякими другими зулусами, помогать им, чем с самим собой. Может, это тоже божье предначертание? Вы не обижаете, что я татарин, вам об этом говорю, потому что мне больно за вас, потому что, наверное, я вам не чужой, как и сербам, хотя воевал на их стороне за деньги, но ведь все-таки я воевал на их стороне, Он плеснул еще по полстакана. «Когда я в первый раз оказался в Югославии, ничего не мог понять. По сути, один народ, говорящий на одном языке, и кровавая стена непонимания, даже взаимной ненависти. И только потом до меня дошло, что дело совсем не в крови, не в языке, а в вере. А тут уж ничего не поделаешь. Оказывается, самое страшное...» когда один народ разрывается верой. Такое мог придумать только дьявол, если это только не самое последнее испытание народа на прочность, не посланное Богом. Он ведь на определенном этапе каждый избранный народ проверяет на прочность. В свое время еврейский, он просто не оправдал надежд, он распял Бога, теперь, может, проверяет славян. Он взглянул на часы. «Ну ладно, я побегу, а то вас ждут». Простите меня за этот разговор. Но, во-первых, я почему-то не хочу, чтобы вы унижались, а, во-вторых, не там вы ищете. На древнем кровном родстве уже никого не объединить. Вы думаете, вас поймут поляки, те же чехи, тем более хорваты? Или взять ваших самых близких по крови дорогих братьев, украинцев, которые готовы с чертом породниться, но только чтобы подальше от русских? Они ради этого даже от славянства готовы отказаться. Придумали сказку, что они, дескать, некой иной, высшей расы. Нет, можно, конечно, съездить в Прагу, тем более, если за чей-то счет попить хорошего певца, но не ставя перед собой никаких вселенских целей. Но вы ведь, я знаю, ко всем будете лезть целоваться, приставать со своим святым славянским единством, что надо объединяться перед общей бедой а они с кислым выражением лица будут воротить рожу. Даже болгары, которых Россия с середины прошлого века дважды спасала от верной погибели, и которых вот-вот окончательно поглотят турки, а им еще помогают чеченцы, которые массовым порядком скупают земли в северном болгарском Причерноморье. Но они, как и поляки, чехи, лучше побегут за сладкими католическими пряниками в НАТО. Не там вы ищете. Повторяю, на кровном родстве уже никого не объединить. Не случайно Бог разделил некогда единый народ на разные языки и народы. Не для того ли, чтобы потом они объединились снова, но не на принципе единой крови, а в единой вере в Него, может быть, не забывая при этом своего кровного родства, чтобы, таким образом спавшись, подняться до Него». потому что, по моему темному разумению, печься надо не об уже химерическом славянском единстве, а о вере, которую вы и не заметите, когда подменят, подточат ее изнутри, оставив для нас с вами, непосвященных, как в свое время в католичестве, лишь внешние пышные одежды, и все это будет по-прежнему называться православием. Вот вам наглядный пример тому, Он еще раз перед моими глазами щелкнул, открывая-закрывая, католическим крестом-кинжалом. Положил его со стуком мне на чистый письменный стол. Круто и легко для своей огромной фигуры развернулся на каблуках и пошел к двери. На минуту задержался на пороге. — Я не знаю, когда в следующий раз вас увижу. — Потому с приближающимся светлым Рождеством Христовым. 1996 год.